Гоголь и ад Трудно думать, не хочется даже воображать, что Гоголь в аду. Но все же мы обязаны, хотя бы в коротких словах, сказать, из чего бы мог состоять гоголевский ад. Это, во-первых, холод, во-вторых, неподвижность, и, в-третьих, немцы. О безумном страхе Гоголя перед холодом и неподвижностью, невозможностью ехать, находиться в дороге, Нет нужды говорить подробно. Не было для Гоголя ничего ужаснее стужи, нетопленной сумрачной квартиры, мертвых белых снегов и такого безденежья, при котором нельзя было в любую минуту броситься в дилижанс на верхний этаж, он любил брать верхнее место, запрыгнуть в легонькую коляску или устроиться у окна в просторном амнибусе, то есть, как он сам выражался, «сделать езды и путешествия». Квартиру, кстати сказать, Гуголь всегда выбирал себе с таким трепетом, с каким это не делал ни один странствующий русский писатель. На само это дело найма квартиры он смотрел как на священный обряд, вмешивая сюда и провидение, и Господа Бога, и чудесные силы. «Бог простер здесь надо мной свое покровительство», писал он Жуковскому из Парижа, «и сделал чудо, указал мне теплую квартиру на солнце с печкой, и я блаженствую, снова весел». Что же касается отношения Гоголя к немцам, то оно тоже слишком известно, чтобы пускаться в детальное исследование этого вопроса. Да и с какой целью? Объяснить, оправдать? Нет, никаких объяснений и оправданий быть не может. На немцев и Германию Гоголь вылил столько несправедливого яда, что никто бы не стал возражать, если бы немцы и Германия сказали, что Гоголь за эту свою ядовитость именно Ада и заслуживает. В самом деле. Каким сказочным великодушием должны обладать немцы, чтобы простить Гоголю такие, например, суждения? По мне, Германия есть ничто другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива. Или такие жалобы. Опять я увижу эту подлую Германию, гадкую, запачканную, закопченную табачищем. Впрочем, если бы кто-то и взял на себя благородный, но, скорее всего, тщетный труд, как-нибудь загладить перед немцами, несомненную вину Гоголя, то этот кто-то должен был бы осторожно и учтиво, самым тихим голосом, осознавая всю сложность своего положения, высказаться в том духе, что Гоголь вовсе не потому не любил Германию и немцев, что испытывал к ним какую-то изначальную враждебность, а потому, что вдруг слишком сильно полюбил другую страну и нацию, Италию и итальянцев. «Как показались мне гадкие немцы после итальянцев, немцы со всей их мелкой честностью и эгоизмом», писал он в 1838 году Марии Балабиной. Здесь следовало бы деликатно обратить внимание немцев на это очень важное «после». До Гоголь не только не презирал Германию, первую страну, которую он увидел за рубежами Российской империи в августе 1829 года, приплыв на пароходе в Любек, и которую затем основательно изучил во время путешествия по ней в 1836 году, но был влюблён в Германию не меньше, чем Жуковский. Долгие годы Гоголь, как явствует из его писем к поэту, искренне восхищался Германией, даже, может, с большей живостью, нежели как я въехал первый раз в Италию, уверял он Жуковского. Это подтверждают и его письма 1829 и 1836 годов к матери и сёстрам, где Гоголь именно живым восхищением и любовной теплотой пишет и о самих немцах, которых он называет «добрыми немцами», поражаясь их учтивостью и какой-то прелестью обращения, пишет и об их прекрасных городах, о Гамбурге, в котором жить очень весело, об Ахене, вид которого с горы чудо как хорош, о Щеголе-Франкфурте, который очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружён со всех сторон – предлинным и прекрасным садом, о вольном торговом городе Любике, где чистота в домах необыкновенная, неприятного запаха нет вовсе в целом городе, и где домики, разбросанные за городом, увитые и усаженные деревьями, кустарниками и цветами, прелестны. Это была, так сказать, ранняя гоголевская Германия, светлая, почти райская, утопающая в садах, в цветах, в томком благоухании, населенная улыбчивыми и красивыми жителями. Потом появилась другая Германия, поздняя, и тоже гоголевская, но уже вполне адская, страшная, ужасающая, окутанная серым студеным воздухом, потонувшая в пиве, в грязи и в табачной копоти. А главное, появились и соответствующие такой неземной, подземной Германии обитатели, гадкие немцы этакие анчутки, потом, после, когда случилось то, что случилось, когда Гоголю открылся его Эдем, райская страна Италия, ее обитатели итальянцы, которых он не просто любил, но явных и открытость, и великодушие, и подвижный находчивый ум, и детскую жизнерадостность, и мужественную гордость, нет, он полюбил их так, что с некоторых пор Как раз с тех пор, когда любая поездка на север за Альпы начала представляться ему жутким путешествием в некое адское пространство, в некую подлую Германию, с этого времени он стал почитать всякого итальянца священную особую, как свидетельствует жившийся ним в Риме Николай Языков. «Почему его и обманывают на каждом шагу?» – с прозаической грустью добавляет поэт. Гоголь, конечно, не мог разделять этой грусти. К итальянцам он прощал абсолютно все, включая и обманы, наносившие ущерб его кошельку. Даже умилялся, когда какой-нибудь пылкий пройдоха-сапожник жульнически подсовывал ему, вознося их, если не до небес, то до ног самого папы римского, совершенно негодные сапоги. Немцам же не прощал ничего. В немцах Гоголя раздражало все, начиная от мелкой честности, и кончая телесной полнотой, встречающейся, разумеется, у представителей любой нации. Полных немцев Гоголь просто боялся. Хотя поначалу он только подшучивал над своим страхом. «Вы знаете, что такое дилижанс?» — объяснял он сёстрам. «Это карета, в которую всякий, заплативший за своё место, имеет право сесть. В середине кареты сидят по шести человек. Если со мной рядом будут сидеть два тоненьких немца, это будет хорошо». Мне будет просторно. Если же усядутся толстые немцы, то плохо. Они меня прижмут. Впрочем, я одного из них сделаю себе подушкой и буду спать на нем. Потом, когда весь мир разделился в его душе на адскую Германию и райскую Италию, ему было не до шуток. Он и кресло-то на верхнем этаже дилижант брал потому, что опасался ездить внизу на общей скамейке. Все ему чудилось, что его прижмут там толстые немцы. Как бы то ни было, нужно признать, что эти гадкие толстые гоголевские немцы, возникшие как явная противоположность священным итальянцам, никакого отношения к повседневной реальности не имели, и те и другие скорее имели отношение к тому, что называется структурой мифа, которая не допускает существования такого мира, где есть, например, одни только асы, и нет другой, противопоставленной им группы богов и существ – ванов, йотунов, цвергов, норн и валькирий. Однако, если бы немцы нашли эти объяснения абсолютно неудовлетворительными, то можно было бы довести до их сведения одно очень важное обстоятельство, которое, впрочем, тоже нисколько не извиняет Гоголя, а лишь позволяет иначе взглянуть на дело. С того времени, как Гоголь затеял главное творение своей жизни, то, которое, по его убеждению, должно было все искупить, мертвые души, он стал любить только те страны, где ему благополучно писалось. А такая страна была только одна – Италия. Отношение живого к другим странам напрямую зависело от того, насколько плохо, хорошо в ней Италии быть не могло, продвигались там мертвые души. Если в каких-то странах они не продвигались вовсе, что чаще всего случалось в Германии и Швейцарии, и Гоголь, отрываясь от работы, ездил туда в самом угрюмом расположении духа по принуждению своих болезней лечиться на водах, то такие страны превращались для него в сущий ад. Примечательно, что Гоголь иногда полностью отдавал себе отчет в том, что мрачность этого заальпийского ада есть мрачность кажущаяся которую чувствует, как и свет итальянского рая, только он. Мутно и туманно все кажется после Италии. Прежние синие горы теперь кажутся серыми, все пахнет севером после нее. И как вспомнишь, что я должен буду прожить месяц, а может и более вдали от нее, холера по всем вероятностям не оставит Рим раньше месяца, то мне кажется, я заживо вижу перед собой вечность. Писал он Николаю Прокоповичу из Женевы. Слово. Кажется, в этом коротком отрывке повторяется трижды. Еще более примечательно, что образ любой страны, прилегающей к зоне гоголевского ада, мог в глазах Гоголя резко измениться, если в этой стране сдвигались с места мертвые души. Есть два его письма, удаленные друг от друга во времени всего на полтора месяца. Одно к Прокоповичу, другое к Жиковскому. В обоих Гоголь описывает Швейцарию. В первом жалуются «В Женеве я прожил больше месяца, но, наконец, не стало мочи от здешнего глупого климата. Ветры здесь грознее петербургских, совершенный Тобольск. Еду теперь в маленький городок Виве, который находится на этом же озере, недалеко от известного тебе замка Шильона. Там климат совершенно другой, потому что с севера заслоняет гора». В Виве он, как и обещал Прокоповичу, вскоре переехал. И во втором письме к Жуковскому о своей жизни в Швейцарии он уже отчитывался так: Осень в Виве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за мертвых душ, которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше серо-лилого-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Можно, конечно, закрыть глаза на очевидные вещи и простодушно утверждать, что это именно благодаря удачно расположенной горе вдруг явились вместо совершенного Тобольска и тепло, и воздушность, и легкость, и играющая красочность природы. А эти изменения, в свою очередь, вызвали в Гоголе вдохновение и работа, неудававшаяся в Женеве, в Виве мирно и благостно потекла. Но это значило бы путать причину со следствиями. Очень возможно, хотя нельзя на этом настаивать, что если бы Гоголю с таким же постоянством, как в Риме, писалось бы во Франкфурте или в Любике, то сады бы их не померкли, не погрузились бы в вонь и грязь, а превратились бы в райские кущи. А вскоре, быть может, Объявились бы где-нибудь в отгороженном мире за Альпами некие гадкие итальянцы, во всем противоположные возлюбленным немцам. Но если бы и эти суждения показались немцам неубедительными, то нужно было бы, не теряя надежды, предложить их вниманию, но нет, довольно. Довольно уклоняться от слов, произносить которые и трудно, и мучительно. Итак, от Гоголя. Гоголь вечно сидит посреди заснеженной Германии в холодной прокуренной комнате без камина и печки, стиснутой со всех сторон дородными немцами.